Штрафники строили пленных власовцев вдоль стены, отнимали последнее оружие, расстегивали и сдергивали ремни с подсумками и все это бросали на середину пола, где лежали двое убитых. Они были так и что невозможно было разобрать, кто это, штрафники или соссовцы. К турчину подошел фоминых и, утирая рукавом кровь на скуле, спросил: Что с ними будем делать? Турчин ответил не сразу. Он оглядел строй стоявших возле стены. Человек двенадцать. Свои участия они ожидали молча. Один, закрыв глаза, молился. К нему подскочил рыкун, ударил прикладом в середину груди, закричал. «Кому ты молишься, Иуда? Такие, как ты, Христа и продали. Ты же Гитлеру присягал. О, подлюга!» Рыкуна оттащили. Сунули ему в трясущиеся, окрывавленные руки фляжку, и тот, опустившись на лавку, долго и освобожденно пил. Потом его стошнило. Он зажал трясущимися ладонями разбитые губы, мотал головой и мычал. Фляжку вырвали из его рук и больше не дали. — Они сдались, и они пленные! Турчин оглянулся на штрафников, которые внимательно его слушали. Словно тоже нуждался в их помощи. «Но у нас приказ. власовцев в плен не брать. Последний приказ, как гласит устав, отменяет все предыдущие. Отдай их мне, Максимыч, отдай. У меня с ними свои счеты. А то убьет, не поквитаюсь». Из строя выступил штрафник. Он начал торопливо прилаживать к стволу винтовки штык. Руки его ходили ходуном. Штык не садился на место. Роновцы тоже смотрели на него, на штык, на трясущиеся руки штрафника, который все никак не мог исполнить свою подготовительную работу. Торучин его хорошо знал, старший лейтенант Переборов, Брямский из танковой бригады, начальник ремонтной части спама. На войне люди сходятся быстро, поговорили душевно, покурили из одного кисета, посмотрели друг другу в глаза. И если появилось взаимное доверие, то на завтра уже будто братья родные. Это и есть фронтовое товарищество. Однако в штрафном батальоне люди сходились труднее. И прежде всего потому, что над каждым нависало прошлое, о котором не хотелось рассказывать никому. Штрафники чувствовали себя в батальоне людьми временными. К тому же побаивались тукачей, которые имелись не только в каждой роте. Но и в каждом взводе. С переборовым Турчин сошелся в первые же дни, когда роты только-только формировались. Батальон жил в лесу в землянках и еще не имел ни оружия, ни своей кухни, ни взводных командиров. Переборов был из кадровых, войну начинал под Белостоком, капитаном, командиром танковой роты. Отступал до Смоленска под Смоленском, в августе попал в окружение, Могилевский котел. В нем сгинули многие, десятки тысяч попали в плен. Когда оказались в лесу, запертыми со всех сторон немецкими танками и пулеметами, народ повел себя по-разному. Каждое утро начиналось с того, что по радио немцы крутили пластинки с песнями Руслановой, а потом ⁇ Иван, вылезай из болота! ⁇ Тут тебя ждет похлебка с мясом. И женка хоть куда? Убей да, комиссара и выходи! Неужели не навоевался? «Хватит! Штыки в землю!» И люди, потеряв надежду, бросали во враги и болота винтовки и выходили на сборные пункты. В лесу Переборов присоединился к группе тех, кто решил выходить при любых обстоятельствах. Все пути на восток, юго-восток и северо-восток были закрыты, и отряд пошел на северо-запад, к Лепелю. «Вышли!» Осенью часть отряда Ушла в брямские леса. Вот тогда-то Переборов и узнал, как погибла его семья. Бригада Рона по приказу обербургомистра Локотского округа захватила партизанскую деревню. Стариков капитана Переборова, жену и троих детей сразу арестовали по списку, как членов семьи командира Красной армии. Неделю держали в подвале. Жену и старшую дочь водили в комендатуру по несколько раз на дню и насиловали. Потом всех увезли в лес и закололи штыками. Хоронить послали местных жителей из ближайшей деревни. Те рассказали Переборову, от каких ран умерли его дети, родители и жена. «Дайте сюда пулемет», — сказал Турчин и оглянулся на Штрафников. Турчин понял, что задумал Переборов. Откуда-то принесли дегтярь. Тут же на коленке сменили диск, подали Переборову который стоял напротив шеренги и все никак не мог сладиться штыком. Переборов безразличным взглядом посмотрел на пулемет и отрицательно мотнул головой «Патроны тратить!». В помещении на мгновение воцарилась тишина. Звуки продолжавшегося боя доносились в оконные проемы и выбитые шибки рам. Но здешней тишине, таившей жуткое ожидание, это не мешало. «Разобраться бы надо!» Неуверенно возразил кто-то из штрафников. «Люди все же!» «Люди!» Усмехнулся Переборов, и страшная гримаса исказила его лицо. Конвульсиями дернула губы и подбородок, и тут же исчезла. Осталось выражение внутренней муки, которую Переборов казалось не вынести, и он вот-вот бросит к ногам винтовку и выйдет из помещения на улицу. Всем хотелось поскорее вырваться из этой жуткой тишины. Но Переборов удержал себя. Штык, наконец, встал на место. Переборов качнул им на уровне середины корпуса и сказал. — А мы сейчас и разберемся. В Долбинковском лесу вымучили мою жену и старшую дочь, а потом всех вместе со стариками загнали во враг и закололи штыками. Я сын, отец и муж, умученных страшной смертью. Приговариваю вас к тому же. И тут же, без паузы, которая казалось, случись она, еще могла бы остановить Переборова, ударил штыком крайнего. Власовец сохнул и, хватаясь за ствол винтовки, начал падать вперед, но Переборов подпер его и толкнул на Потом точно так же, второго. Третий, бледный, будто осыпанный звездкой, начал просить не убивать его. Несколько штрафников молча вышли на улицу. Там закурили. Фоминых в какой-то момент хотел было встать рядом с переборовым, приладил к винтовке штык, взял на изготовку, но что-то не удержал в себе, опустил голову и тоже пошел к выходу. Терентьев, отталкивая его в сторону, полез вперед. Он задыхался и рвал пуговицы гимнастерки, синюшным ртом хватал воздух. А так с ними! Все справедливо! Мрачно подытожил Рыкун. Рыкун вышел последним из отделения Турчина. Сразу закурил и, жадно затянувшись несколько раз, сунул сигарету Терентьеву. — На, складской, потяни трофейчика, полегчает. — Пошел ты! Знаешь, куда! куда — Куда! Терентьев, утирая мокрый рот, тяжело поднимался с земли. — Это тебе не любовь, но ну, с костей срезать! Зло усмехнулся бывший полковой разведчик с неприязнью глядя на мучения бывшего майора интендантской службы. «И не баб за кусок хлеба в толовых хатах раком ставить!» Терентьев отвернулся и втянул голову в плечи. Он знал, что ему нечего прятать глаза перед товарищами, что он тоже участвовал в рукопашной, не струсил в трудную минуту. Все это видели, но он знал и другое. Если они выживут в этом бою, который еще не окончен, Если их не заденет счастливой касательной пулей, то с него, с Терентьева, пожалуй, снимут судимость. А вот Рыкун, получивший максимальный срок, здесь еще покантуется. Может, потому и злится? Пусть он имеет на это право. Эта мысль успокаивала Терентьева. Фоминых мучили свои мысли. Докурив, он стрельнул с ногтя в лопухи искрами горящего табака и сказал... «Пленных добивать!» И махнул рукой. «Туда ему и дорога! Переборов хоть душу отвел!» Тут же возразил Рыкун. «Думаешь, отвел? Вряд ли! Его горе штыком не отведешь!» «Натворили мы на этой войне! Как дальше жить будем?» «А ты, Фома, что? Выжить думаешь?» Усмехнулся Рыкун. «Думаю! Я еще батальоном покомандую! До их городов и деревень дойти хочу!» «Многие этого хотят!» «Терентьев он тоже хочет немки засадить? А, товарищ майор!» «Пошел ты к черту! И откуда у тебя рыку на людях такие поганые мысли?» Терентьев отдувался, утирал грязным платком путь со лба и шеи. «На этой войне людей уже нет. Есть солдаты. Есть сторона, которая наступает. Есть сторона, которая отступает. То есть бежит и бросает свое население на произвол судьбы. Вначале бежали мы, со всеми вытекающими последствиями». Совсем позором и прочим. А теперь бегут они. На произвол судьбы говоришь? Пожалуй, ты прав. Но ты не судьба. Почему ж нет? Для кого-то я есть судьба. Я и Переборов со своим штыком. Да и вы все тоже. Все. Мы не можем быть судьбой. Мы слишком злые. Злыми. Нас сделала война. И они... Рыкун кивнул на дверной проем. Откуда доносились сдавленные крики и возня? «Судьба не бывает злой или доброй! Она есть и все тот, Какая есть!» Из казармы вышел Турчин и приказал всем собраться у стены. Их оказалось 26 человек. Некоторые были ранены, но уходить в тыл побоялись. Уходить было некуда. Все пространство позади казармы до самого Перелеска простреливались засевшими возле КПП эсэсовцами. Вторая группа штрафников тем временем выкуривала последних власовцев, засевших в ангаре и ни в какую не желавших сложить оружие. Там слышалась винтовочная стрельба и редкие взрывы гранат. Вскоре оттуда прибежал связной и доложил Турчину. «Ангар очищен! Захвачен пулемет с большим запасом патронов! Пленных нет! Взвод сосредоточен возле восточных ворот ангара!» Пленных не было и там. «Какие потери!» «Двенадцать человек убитыми и примерно столько же ранеными. Тяжелых решили оставить в ангаре. Надо сообщить санитарам. Остальные пойдут дальше вместе с нами». Несколько мин одновременно легли возле КПП и одиночной казармы, стоявшей неподалеку на краю плаца. «Пристрелочные!» — с удовлетворением сказал Рыкун. «Не попасть бы нам под эти пристрелочные. Гвардейцы лупят, нас в виду не имеют. Попадем, не попадем!» «Приготовиться к атаке!» — Рявкнул Тручин, прекращая все разговоры и толки. «Чоприн, а ты давай гони назад. Скажи Архипову, чтобы он со своей группой атаковал южную казарму. Вантул в Соснах. Учти, что там немцы — штаб. Бумаги пускай соберет. Все, вперед!» Мины продолжали перепахивать окопы возле КПП и казармы. Пулеметы, все это время молотившие из кирпичного строения КПП и окон казармы, замолчали. Но надежда на то, что минометчики их подавили, и они не оживут, когда Турчин подаст сигнал к атаке, была очень слабой. «Рыкун, Переборов, ко мне!» Рыкун тут же оказался рядом, а Переборов сидел на бревне возле стены и докуривал самокрутку. Он что-то говорил сам себе, размахивал рукой, иногда доносилось. — В Долбинковском лесу! В Долбинковском лесу! Перекошенный рот его так и не встал на место. Он не сразу понял, что его зовет командир, а когда кликнули еще раз, тут же вскочил с бревна, одернул гимнастерку и с готовностью выслушал приказ. — Ты запомнил, откуда он бил? — Да, — ответил Рыкун, — из КПП. Там у них пулеметное гнездо оборудовано, мешки с песком видны. Если гвардейцы и мину не закинут, Он нам к казарме подойти не даст. Ваша задача — подползти как можно ближе, но не попасть под мины. Сколько у тебя гранат? Две. Возьми еще штуки три. Переборов и ты возьми. Бросать будет Рыкон. У него это хорошо получается. Рыкон — это твой шанс. Может быть. Все, пошли. Постой, Владимир Максимович, я тоже с ними. И от стены отслоилась грузная фигура Терентьева. «Это не для тебя!» — остановил его Турчин. «Как же!» — недоуменно пожал Терентьев плечами. А, «А как же мой шанс?» «Мы тут не в подкидного играем, Иван Федорович. Пойдешь вместе со всеми. Начало атаки по моей команде!»